Глава 33. Женя. Набираю номер Богдана. Снова и снова. Но он не берет трубку, решая игнорировать самый важный момент моей жизни. Глухие гудки рвут воздух, отдаваясь к груди неприятным эхом. Сердце истошно долбит в ребра. Где он? Почему не отвечает? Мчусь по коридорам больницы, заглядывая в кабинеты, надеясь увидеть его знакомую фигуру. Найди же, Ларионов, прошу тебя! Ты так мне нужен сейчас! Из-за поворота выруливает рассол, и я едва не врезаюсь в его грудь. О, Титова! Чуть придерживает он меня за плечо. Ты чего носишься? Где Богдан? Богдан видел его минут десять назад, домой вроде собирался. Черт! Снова срываюсь с места. Жень, что случилось-то? Кричит догонку расол. Потом, все потом! Лифт ждать, не хватает терпения. Бегу по лестнице, перескакивая сразу через несколько ступенек. На первом этаже пролетаю мимо крыла администрации и... Стоп. Сдаю назад. Богдан уже одетый в пальто. Стоит у кабинета Медведева, сжимая в руках какой-то лист бумаги. «Богдан?» Голос дрожит. Пытаюсь перевести сбившееся после забега дыхание. «Я... Я искала тебя». Он поднимает на меня взгляд. «Что-то срочное?» «Чрезвычайно!» «Марина?» Брови хмуро сходятся над переносицей. «Марина в порядке. Медленно подхожу ближе. Это про меня. И про... А ты зачем здесь?» Он взмахивает в воздухе листом, зажатым в пальцах. «Вот, заявление пришел отдать. Я моргаю, не понимая. Какое заявление? Об увольнении, со спокойствием удава». «Что, Богдан? Это не обязательно. Я...» «Жень». Он прерывает меня. Голос ровный, но в нем слышится усталость. «Однажды ты уже приняла решение не в мою пользу. Теперь решение принимаю я. Если для тебя так важно сохранить свой статус, то я уйду. Это ничего. Не страшно. Я устрою в другую больницу. Уже выбил из них интересный афер». Не хотел никому говорить до тех пор, пока не убедился, что меня берут. «Нет», — качаю головой, делая шаг к нему. «Мне не важно, не важно, что скажут люди. Пусть болтают, и мне с самого начала было плевать на них. Просто я...» «Делаю глубокий вдох. Я трусиха, Богдан. Я так боялась, что ты отвергнешь меня, что придумала самое идиотское оправдание, чтобы не быть вместе». Боялась, что рак вернется, и тогда я стану тебе не нужна. Он смотрит на меня долго, изучающе. И чтобы не быть отвергнутой, ты решила работать на опережение и не дать нашим отношениям шанса? Титова, ты крайне изобретательна. Опуская низко голову, кивая. Стыд расползается от шеи к щекам. Я уже один раз потеряла тебя. Я помню, как это было больно. Думала, что если не допущу этих чувств, то когда рак вернется, мне не придется испытывать еще боль душевную. Но проблема в том, что без тебя мне тоже больно, невыносимо. Каждая секунда жизни без тебя теряет всякий смысл. Богдан делает шаг ко мне, разрушая последний барьер. Ласково берет за плечи. Я не откажусь от тебя, что бы ни случилось. Жень. «Жизнь так скоротечна и непредсказуема. Может случиться что угодно. Онкология, авария, неудачно вставший в горле кусок курицы. Мы люди. Мы хрупкие и смертные. Но пока у нас есть жизнь, мы должны ценить каждое ее мгновение. И мы обязаны быть счастливыми, пока есть такая возможность». Подбородок дрожит. Уткнувшись лбом в плечо Богдана, Позволяю себе немного слез, совсем чуть-чуть, схлипываю. Богдан за подбородок поднимает мое лицо, наклоняется, касается губами лба закрытых век соленых влажных щек. Находит мои губы, целует осторожно, будто боится спугнуть. Я отвечаю, прерываю, поцелуй, только чтобы вдохнуть, ощутить его рядом в полной мере. Все вокруг перестает существовать. Все, кроме ощущения сильных рук на моей талии. Рук, в которых я могу укрыться от любого горя. Рук, которые защитят меня от всякой боли. Прости меня, Богдан. Я была очень неправа. Тебе было страшно. Очень, шепчу. А сейчас? А сейчас страшно станет еще и тебе. Вытаскиваю из кармана распечатку анализов, протягивая Богдану. Он забирает. На лице тут же появляется это выражение сосредоточенности, с которой он орудует в операционной. Ого, Прошла обследование? Умничка. Так, СОЭ норма, СРБ норма, чуть повышены эзонофилы, но не критично. Ферменты печени в норме, ХГЧ высоковат, ферритин хороший, зависает и возвращается глазами на строчку выше. Читает снова. Жень, а почему Хагачи такой высокий? Я закусываю губу, сдерживая улыбку. Подумай хорошо. Он поднимает на меня взгляд. Киста, достаю снимокузе, сделанный 20 минут назад. Поздравляю! Через 8 месяцев вы станете папочкой для самой очаровательной кисты в мире. Он смотрит на меня. Сначала молчит, потом громко сглатывает. «Женя!» «Богдан!» «Ты серьезно?» В глазах Богдана густой коктейль нечитаемых чувств. «Как никогда в жизни. Чувствую, как дрожат мои губы от эмоций, сильней которых я, кажется, не испытывала никогда. Серьезно. Я люблю тебя, Ларионов. Хочу от тебя детей. Хочу состариться вместе». Хочу любоваться рассветами и провожать закаты. Хочу преодолевать трудности вместе и идти в свои страхи с тобой. Хочу в горе и в радости, в богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. Рука в руке. Навсегда. Богдан улыбается, вытягивает свою руку. «Ну тогда пойдем». Вкладываю свою ладонь. Сплетаем пальцы. Богдан комкает заявление, бросает точным трехочковым в мусорку, стоящую у стены. И мы уходим в наше общее будущее. Вместе.